Так так, пожалуйста, продолжайте. Дальнейшие события видятся мне так. Он получил бочку по её прибытии в Лондон, привёз в усадьбу Сен-Мало, достал и должно быть, уничтожил скульптуру. Уложил внутри тело, отвёз бочку на Charing Cross, сдал в багажный вагон поезда до Парижа, после чего сам поехал сюда тем же поездом. В Париже поспешно нанял повозку, перевез бочку с северного вокзала на товарную станцию Рю-Кардене, вернулся в Лондон, ну а уже в понедельник явился для получения груза на пристань Святой Екатерины. Так в чем же смысл всех этих перемещений? Если целью было избавиться от трупа, то зачем, проделав это, изобретать мудреную схему возвращения его себе же? Я предвидел этот вопрос, месье. Не нахожу пока удовлетворительного ответа на него, признал Лефарж. Хотя могу высказать предположение. Подобная схема стала, как и фальшивый адрес, одним из способов отвести от себя подозрение. Но с моей точки зрения важнее другое. Мы располагаем показаниями, что во всех трёх случаях бочку по прибытии встречал чернобородый мужчина, похожий на Феликса. А по ходу всего расследования нам пока не попадался ни один другой человек с тёмной бородкой. Всё указывает на причастность Феликса к получению бочки каждый раз по её прибытии в тот или иной пункт назначения. Если версия Мисели фаржи верна, вмешался в разговор Бернли, то и письмо относительно мнимого пари тоже написал Феликс. В таком случае не являлось ли письмо, как и сложное перевещение бочки, попыткой бросить тень подозрения на Лёгатье? Или на Буарака? Высказал предположение шеф. Но зачем? продолжал размышлять вслух англичанин. Втягивать в дело Лёгатье? Почему было не ограничиться Буараком? Слишком очевидный ход. ответил Лефарш, довольны их, как быстро остальные подхватили и подвергли разбору его версию. Грубая работа. Феликс понимал, что, будь автором письма Буарак, он никогда бы не поставил под ним свое имя. Вовлечив дело Леготье, выглядело гораздо более умным маневром. «Но если Феликс стоит за всем этим», — развивал свою мысль Бернли, — то можно считать решённым вопрос об авторстве письма. Ведь до сих пор он остаётся единственным человеком, располагавшим всей необходимой информацией, чтобы написать его. Он присутствовал в кафе Золотое руно, решил совместно с Лёгатье принять участие в лотерее и стало быть знал все подробности по данному делу. Дискуссию о преступниках и полиции, как и пари между Лёгатье и Дюмарше, чего на самом деле не было. Он мог выдумать, чтобы оправдать получение бочки. Но ну и уж, конечно, он всё знал о последнем перемещении груза, поскольку сам и отправил его. Совершенно справедливое замечание, с энтузиазмом воскликнул Лефарж. Всё складывается в единое целое. Ну наконец-то мы выходим из тьмы к свету истины. И не стоит забывать показаний Сюзанны относительно записки. Ясно, что мадам Буарак и Феликс о чём-то сговорились на ту ночь. По крайней мере, они поддерживали связь друг с другом, а ответ Феликса подразумевал встречу. «Важный момент, вне всякого сомнения, и все же, — заметил шеф, — у нас есть еще немалые трудности. Взять, к примеру, историю со шляпными заколками. К какому выводу вы пришли ли фарш?» Ну, я готов предположить, месье, что женщина была слишком возбуждена предстоявшим побегом из дома и почти не отдавала себя отчёта в собственных действиях. Шеф покачал головой. Не нахожу объяснения удовлетворительным, сказал он. Но в таком случае не могло ли это означать, как и отсутствие при ней багажа, что она вообще не покинула в ту ночь своего дома? её могли убить сразу после окончания званого ужина, а шляпу и пальто снять с вешалки для отвода глаз. Вы не рассматривали такой возможности? Бернли не заставил себя ждать с ответом. Это была едва ли не первая идея, пришедшая мне в голову, господа, но я отмёл её как неправдоподобную по следующим причинам. Ну, во-первых, если бы мадам Буарак была убита уже в субботу поздним вечером, то куда делить труп? Его не могли поместить в бочку, стоявшую в кабинете, поскольку она была полна. Скульптуру из нее вынули только через два дня, в понедельник. Более того, мы наверняка знаем, что в той бочке никакого тела не прятали вообще, поскольку ее сразу пустой вернули в фирму месье Дюпьера. Во-вторых, Труп не мог быть спрятан где-то в доме, поскольку Франсуа и Сюзанна тщательно осмотрели его в воскресенье, а человеческое тело слишком крупный предмет, чтобы остаться незамеченным. Далее, если она была убита в доме, преступление могли совершить Феликс или Буарак, либо кто-то другой, не исключая и группу неизвестных нам лиц. Тогда едва ли это сделал Феликс, потому что он не сумел бы вынести труп из дома без сообщника. бокового мы пока не обнаружили. Буарак располагал лучшей возможностью избавиться от тела, хотя вопрос тоже спорный, и у него имеется подтверждённое алиби. Ну и последнее. Я твёрдо уверен, что показания Дворецкого Франсуа правдивы. Не могу представить его в роли соучастника в убийстве и не вижу, каким образом преступление могло быть совершено в указанное вами время без его ведома. «Да, ваши слова резонные. Более того, если принять во внимание версию месье Лефаржа о том, что труп поместили внутрь бочки уже в Лондоне, то обсуждение можно на этом закончить». «Я тоже считаю, что убийство не было совершено в доме тем же вечером», заметил Лефарж. «Хотя, в отличие от мистера Бернли, не принимаю алиби Буарака как полностью доказанное». «А я был склонен считать его алиби вполне достоверным». сказал месье Шове. Что в нём вызывает у вас сомнения, Лефарж? Да все его объяснения, начиная с того времени, когда Буарак покинул своё предприятие. Мы, например, не в силах проверить, существует ли реально тот американский друг, на которого он ссылается. С моей точки зрения, эта часть истории легко может оказаться выдумкой. Верно, признал шеф. Но мне не кажется, история, рассказанная Буараком, столь уж важна для дела. Решающее значение имеет указанное Буараком время его возвращения домой в самом начале второго часа ночи. Оно подтверждено и Франсуа, и Сюзанной, а потому мы, видимо, должны признать слова Буарака правдивыми. Есть ещё одно почти неопровержимое доказательство. Если помните, Буарак заявил, что где-то на полпути между вокзалом Орсе и домом его застал дождь. Вы поступили совершенно правильно, когда проверили даже столь малую деталь, спросив Франсуа, был ли плащ хозяина влажным. Дворецкий ответил, что был. Позже я лично навел справки и выяснил, та ночь выдалась преимущественно ясной, и лишь около часа ночи начался сильный дождь.